Паролиновое моё счастье. На городские учёты изредка приносят и настоящие, то есть материальные радости. И всё потому, что приходится выходить очень рано, когда птицы активны, а люди ещё не проснулись. Тогда чувствуешь, что после ночи этим утром первым идёшь по улицам. Именно в эти утренние часы в Москве Я находил множество разных полезных предметов: очень хорошую английскую перчатку, когда я принёс её домой, родственники громко убивались, что она только одна; наручные часы, прослужившие мне 10 лет, новую, ну, прямо со склада, армейскую фляжку, крохотное помятое золотое колечко с выбитым камушком. Судя по всему, вечером по нему прошлось много народу и около 2 долларов мелочью растыпанной по площади в 1 квадратный метр. Но самую удивительную находку в Москве совершила моя знакомая Ирина. Будучи студенткой, она по заданию своего научного руководителя тоже считала птиц. Диплом ей сошло рано утром по Черкизовской улице и считала ворон, любимых птиц её босса, а также за одного воробьёв синиц, стрижей и прочих пернатых. Надо сказать, что Ирина была очень старательной студенткой, закончившей впоследствии институт с красным дипломом, а кроме того, очень хорошим человеком. Но всё же один недостаток у неё был: она до смерти любила сладкое. Итак, обязательная Ирина Она по безлюдной утренней улице, занося аккуратным ровным почерком всех встреченных птиц в записную книжку. Она дошла до перекрестка и вдруг увидела чудесную, невероятную картину. Будто ожили самые смелые, самые сладкие её грёзы. Вся улица была завалена коробками. Пролиновый торт. Было написано на каждой Ирина, не смея верить этому утреннему миражу и своим сокровенным, наконец-то сбывшимся мечтам, подняла одну коробку и открыла крышку. Тапорчьчь с орехами, залитый не толстым, толстым слоем шоколада. Там лежало свежее кондитерское изделие полностью соответствующее этикетке. Кроме прочих черт характера, делавших Эрину почти идеалом, она была ещё и честной девушкой, потому что студентка, взяв только одну коробку и откусив от торта приличный кусок, оставила остальные лежать на улице. Вздыхая о своей непорочности, она свернула в переулок, как требовал маршрут, и именно во сладкую улицу пошла дальше. Делая периодические остановки, чтобы оглянуться на залежи тортов, их хрустнув вательными слоями, записать воробьёв, прыгающих за ней и склёвывающих крошки. Как всегда, райская жизнь продолжалась недолго. Не успела Ирина пройти квартал, как за её спиной раздался шум мотора и искр тормозов. Глупнула дверца машины, Послышались торопливые шаги приближающегося человека и его тяжёлое дыхание. Сзади к ней подбежал мужчина и схватил её за руку в тот момент, когда лаборантка откусывала очередной кусок. Испуганные воробьи разлетелись. Грубиян оказался шофёром грузового фургона, утром спеша со склада в кондитерский магазин. Он слишком сильно затормозил на перекрёстке, и из неплотно закрытых дверей машины на асфальт посыпался сладкий товар. Хорошо, что шофёр быстро заметил пропажу, вернулся и собрал все коробки. Потерь почти не было, только у последнего найденного им торта была отъедена половина.